Часть воскресенья, двадцать пятого. В Мюнхене мы оставили свой багаж на станции и отправились отыскивать ресторан, в котором мы могли бы с комфортом позавтракать. Было восемь часов утра, поэтому все порядочные рестораны оказались еще запертыми. После довольно долгих поисков мы, наконец, отыскали среди цветущих садов старенький ресторанчик — из окон которого нёс аппетитный запах кофе и жареного лука. Мы вошли в полисадник этого ресторанчика, уселись на стульях перед одним из маленьких чистеньких столиков, расставленных под тенистыми деревьями, взяли в руки лежавший на столе пресс-курант и подозвали слугу. Заказать завтрак взялся я, не желая упускать случае порисоваться знанием немецкого языка. Прежде всего я заказал кофе с булочками и маслом. Этот заказ вышел у меня очень недурно. Но практиковавшись за последние дни, я теперь смело мог заказывать кофе с принадлежностями, хоть на сорок персон. Потом я стал заказывать зеленый салат. Слуга понял меня в том смысле, что я требую отварную в воде простую капусту, и мне стоило... немалого труда заставить его понять точный смысл моего требования имея в запасе ещё несколько немецких слов я заказал яишницу э скажи ему чтобы он дал настоящую яишницу которую делают у нас в Англии заметил бы иначе подадут излюбленную здесь смесь яиц с вареньем и шоколадным кремом а это приемлемо только немецкому желудку хорошо ответил я я попрошу сделать яишницу с укропом только погоди Как по-немецки укроп? Никак не могу припомнить. Укроп. Задумчиво повторил бы. По-немецки. Хм. Вот не угодно ли. Ведь я знал и учил когда-то, но тоже не могу вспомнить. Так как нужного немецкого слова у нас в головах не находилось, то мы вздумали попробовать французский язык. Но убедившись, что и из этого ничего не выходит, мы принялись всячески коверкать свой родной язык. В детстве уверенцы, что тот, кто не понимает какого-нибудь языка в чистом виде, обязательно должен понимать его в искажённом. Но как бы ни картавили и ни сюсюкали, как ни растягивали искориченные слова на отдельные части, какие ни придавали модуляции своим голосам, казалось бы, дикарь был бы потрясён до глубины своей души, но наш тевтонец подобно утёсу среди Шумного прибоя волн оставался невозмутимым и только откликать на тряс головой. Наконец мы прибегли к пантомиме. Пантомима по отношению к языку то же самое, что мармелад, предлагаемый взамен, например, ну, хоть масло, что в некоторых случаях или вернее сказать, для лиц известного непочтенного возраста даже очень приятно. Но и истолковывательные способности пантомимы довольно-таки ограниченный, по крайней мере, в обыденной жизни. Что ж касается балета, то в нем все без исключения может быть объяснено пантомимой. Я сам видел, как артист в балете одним легким движением левой ноги, положим при некоторой поддержке со стороны оркестрового бубна, открывал героине ошеломляющую тайну, что воспитывавшая героиню женщина которая насчитала за свою мать, была, собственно, только ее теткою по браку с братом-матери и этой самой героини. При этом, однако, следует принять во внимание, что первые балерины, отплясывавшие роль героини, очевидно, обладают исключительно высокими умственными способностями, а, следовательно, и необыкновенно быстрым соображением. Балерина сразу понимает, что хочет выразить артист, когда он, несколько раз перевернувшись на одной ноге, вдруг встанет на голову. Человек среднего уровня непременно вывел бы из такой пантомимы совершенно превратное заключение. А, кстати, мне припомнилось, как один из моих друзей во время своего пребывания в Пиренеях захотел выразить свою признательность посредством пантомимы. Дело в том, что однажды вечером он, проплутав целый день в горах, Забрёл в небольшую харчевенку, где его очень радушно приняли и накормили не только сытно, но и вкусно. Разумеется, усталый и голодный, он был очень доволен таким приёмом и угощеньем, поэтому пожелал выразить свои чувства как-нибудь особенно по-красноречиво. Местный испанский язык он знал очень плохо, мог только сказать несколько самых обыденных фраз. словами же для выражения чувства вообще душевных движений запастий в своё время он не догадался поэтому ему и пришлось прибегнуть к пантомиме поднявшись с места он сначала указал рукой на опустошённые им блюда на столе потом оразинул рот и ткнул в него пальцем затем указал на ту область себя куда исчезло всё чем он насытился и в завершении изобразил на своём лице широкую улыбку Нужно сказать, что у моего этого друга совсем особого рода улыбка. Он и сам сознает, что в его улыбке есть что-то плаксивое и вместе с тем устрашающее, так что матери всегда пугают ею непослушных ребятишек. Фантомима у моего приятеля произвела самое неожиданное впечатление на хозяев. Пившись в посетителя тревожными взглядами, они отошли в сторону и возбужденно стали о чем-то шептаться. Вой, видимому, думал мой приятель, я недостаточно ясно выразил этим прососердечным поселянам свои чувства, постараюсь быть поворозительней, чтобы они могли меня понять. С этим добрым намерением он усердно принялся тереть вышеуказанную область, которую я, в виду крайней скромности и благовоспитанности моего друга, не стану определять яснее. а улыбающееся лицо растянул дюйма на три еще, причем сделал несколько кивков головой, которые находил подходящими для выражения своего удовольствия и своих дружеских чувств хозяеву. Наконец грубые, но простодушные лица поселян осветились с лучом понимания. Оба муж и жена торопливо бросились к шкафу, достали длинную тоненькую бутылочку с какой-то темной жидкостью и вернулись с нею к столу. «Слава Богу, поняли меня!» — радовался мой приятель. — Обрадовали, что я доволен их угощением, и, должно быть, хотят, чтобы я выпил с ними стаканчик заветного вина. Ах, милая сельская простота! Хозяин действительно наполнил маленький стакан темной жидкостью и поднес посетителю, знаками объясняя, что это нужно скорее выпить. — Да, — соображал мой приятель, поднимая стакан к свету и любую с бархатистым видом жидкостью, Конечно, это какое-нибудь особенное вино, которое здесь хранится только для самых торжественных случаев и для самых почётных или дорогих сердцу гостей. Наверное, ещё дедовское, бережётся как святыня, какие ей в самом деле милые и люди. Держав стакан в руке, мой приятель произнёс на своём родном языке маленькую речь, в которой пожелал своим хозяевам уже старикам долголетия, многочисленного потомства от их замужней дочери, пожелал всяческого благополучия и этой дочери вместе с ее мужем и детьми, а также и всему их селению. Разумеется, они ни слова не поняли из его речи, это он и сам знал, но рассчитывал, что переливы его голоса и жестикуляции сумеют настолько ясно истолковать смысл его речи, что хозяева невольно должны будут проникнуться воодушевляющими их посетителя благожелательными чувствами к ним. Окончив свое словословие, он прижал свободную руку к сердцу, улыбнулся, по возможности, еще шире и одним духом опорожнил стакан. Несколько секунд спустя он обнаружил, что ему дали просто-напросто очень сильного рвотного. По-видимому, хозяева поняли его пантомиму в том смысле, что он или отравлен, или страдает острым несварением желудка, и постарались ему помочь, чем могли. Средство это оказалось гораздо действеннее обычных медицинских, остающихся иногда без всякого действия, так что благодаря ему мой приятель в конце концов оказался ещё голоднее и измождённее, чем в то время, когда пришёл в харчевню. Так как он перед тем съел всё, что имело спорядочно в запасе у хозяев, то мы пришли слечь с пустым желудком и в печальной неизвестности, когда его удастся наполнить ещё.